Глава 28 «Ничего не понимаю», — злился Альтан. «Чем дальше проверяю, тем больше убеждаюсь, что все идеально». «Идеальности настораживает», — заметил Эмиль. «Да, адский пламень, да. Счета в порядке, коровники чистые, коровы упитанные, работники довольные. Насколько я могу судить, и молоко прекрасное, вкусное, жирное. Почему упали доходы? «Нет, понятно почему. Скупщики отказались от сотрудничества. Что не так?» «Конкуренты?» «Я узнавал. крупная ферма в округе нет, только моя. Может, гильдия саботирует поставки? Им выгоднее брать молоко участников?» «Нет, это обходится им дороже. И цены на молоко растут, покупатели недовольны». «Их не устраивает молоко от моих коров. Но почему?» Альтан и Эмиль быстрым шагом возвращались с фермы, где, как обычно, провели половину дня. Альтан во всем старался быть лучшим. Может, потому и достиг таких высот. Сын простого воина стал лордом и владельцем собственных земель. Вот и теперь он нарьяно изучал новое для себя дело, практически не оставляя времени на сон. А уж об отдыхе и вовсе забыл. Не удавалось забыть только о жене, но и она отошла на второй план. Альтан знал, что Тео здорова, встречался с ней во время обеда, обнимал во сне и все. Он хотел близости, но к Саитию жену нужно подготовить, а она это не было сил. Правда, долго так продолжаться не могло. Альтан искал причину проблем, возникших со сбытом молока, и от успеха или неудачи в какой-то мере зависело и их стеоной будущее. Ферма должна приносить доход. «Надо поговорить со скупщиками», — произнес Альтан. «Без Дерека. Упрекнуть его не в чем». «Пока не в чем», — вздохнул Эмиль. «Мне тоже кажется, что дело тут нечисто. Я договорюсь о встрече». «Отлично. И чем скорее, тем лучше. Сегодня, наверное, будет время заняться домом. Экономка третий день осаждает кабинет». «Почему ты не поручишь управление домом Тионе?» «Тионе?» Альтан чуть не споткнулся, удивившись вопросу. «Причем здесь моя жена?» Он вспомнил о попытке мышки прорваться на кухню, о ее настойчивых попытках быть полезной и о том, что обещал ее выслушать. «Ни за что не поверю, что ее...» Начал было Эмиль, но вдруг осекся, его голос дрогнул. «Аль!» «Что?» Дернулся Аль там. И в тот же миг заметил, что в рукав вцепилась мышь. Белая. Удивительно похожая на тотем Теоны. «Пад?» выдохнул Альтан. Мышонок Шустров забрался на плечо, запищал, перебирая лапками, и исчез. Что-то случилось. Где она? Эмилю понадобилось несколько секунд, чтобы активировать поисковую нить. Он давно уже привязал Тиону Так, на всякий случай. За мной! Бросил он через плечо. Быстрее! Альтан бежал быстро. Очень быстро. И все же не успел. Вернее, успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как незнакомый мужчина выносит Тиону из пруда. Мышка была без сознания. Платье мокрым комом облепило фигуру. Рука безвольно болталась. Голова запрокинута, губы синие. Альтан взревел раненым зверем и налетел на незнакомца. Вырвал у него из рук Тиону и, перехватив ее поперек туловища, перебросил через колено. Приём оправдал ожидания. Изо рта полилась вода. Подоспевший Эмиль помог привести Тиону в чувство и, оставив ее на попечении, Альтана занялся Виолой, которая сидела тут же на траве, тоже мокрая и едва живая. У Альтана тряслись руки, когда он прижал к груди свою мышку. Она откашляла воду, и щеки стали розоветь, но... демоны. Как же он испугался. От мысли, что жена могла утонуть, его бросало то в жар, то в холод. Он слушал, как бьется ее сердце и благодарил богов, что она жива. Но как? Как? Что здесь произошло? Почему глупые девчонки оказались в воде? Альтан хмурым взглядом окинул берег и мостки с проломленными досками. Виола всхлипывала, обхватив себя руками, и Эмиль что-то тихо ей говорил. Незнакомец оттрехивал костюм отряски. От так, а это кто? Судя по внешнему виду, пусть мокрому и помятому, но далеко не бедному, не крестьянин. И что он здесь делает? Теона дрожала от холода и наверняка от испуга. Не время устраивать допрос. Женщин нужно отнести в дом. Сами они не дойдут, а ждать, когда кто-нибудь принесет теплое одеяло долго. «Вы с нами», — заявил Альтан, обращаясь к незнакомцу. Мужчина моложе его, но не юноша. Слегка кривоватый нос, возможно, сломанный в драке. Тонкие губы, вьющиеся волосы. И взгляд внимательный, осторожный. Мужчина не спешил представляться, но и не возражал. Лишь коротко кивнул и подошел к Виоле, вероятно, чтобы предложить помощь. «Я справлюсь сам», — отстранил его Эмили, подхватил девушку на руки. Распрашивать Тиону бесполезно. Она вцепилась в Альтана, спрятала лицо на его груди и стучала зубами. К счастью, идти недалеко. Уж куда ближе, чем когда Альтан нес ее из женского дома. и почему мышка вечно куда-то вляпывается. Ответ очевиден, потому что муж не уделяет ей достаточно внимания. Он не знал, где они с Виолой гуляют, как проводят время. Не предупредил, не усмотрел. И плевать, что Тео взрослая. Он за нее отвечает. Она его. Просто его и все. Слуги забегали, как очумелые, едва они вошли в дом. Альтан распорядился приготовить горячие ванны для Тео и Виолы. Женой он намеревался заняться сам, а Виолу перепоручил горничной. «Могу поделиться сухой одеждой», — предложил незнакомцу Эмиль. Они остановились в гостиной, девушек завернули в теплое одеяло. Пока набирается ванна есть несколько минут. Вполне хватит, чтобы выяснить основное. «Рауль Светсон», — представился незнакомец. «Ваш арендатор, милорд», — поклонился он Альтану. «Живу с сестрой в домике за холмом, и с удовольствием приму ваше предложение». Он вопросительно посмотрел на Эмиля, явно затрудняясь с обращением. «Эмиль Ларуа», — сказал тот. «Да, Светсон», — кивнул Альтан, припоминая. «Все никак не мог выбрать время, чтобы познакомиться лично. Ваша сестра Даниэлла, верно?» «Да, милорд». «Альтан», — бросил он коротко. «Так что произошло?» Теона сидела у него на коленях, на щеках румянец, и дрожать она вроде бы перестала, однако как-то жалобно всхлипывала время от времени. «Да, собственно...» Рауль развел руками. «Я гулял неподалеку, услышал женский крик о помощи, побежал на звук и, к счастью, не ошибся направлением, ваша...» «Жена!» — прорычал Альтан, сильнее сжимая мышку в объятиях. «Да, миледи, она барахталась в воде, но одежда потянула ее вниз и...» «В общем, я нырнул и вытащил Миледи на берег, а вторая девушка была на мостках, она...» «Ах, Тео, а я тебе говорила, что это опасно!» — воскликнула Виола, перебивая Рауля. Мышка чихнула. «Виола, ты... говорила?» — удивлённо выдавила она, шмыгнув носом. «И что же произошло?» — строго спросил Альтан. «Как вы оказались в воде?» «Ах, это всё Теона!» — Виола залилась слезами. Она хотела сорвать цветок, я попыталась и упала в воду, а потом и она тоже. Чуть ли не каждое слово сопровождалось громким всхлипом. Альтан медленно перевел взгляд на жену. Она замерла и, кажется, даже не дышала, хотя рот был приоткрыт. «Пожалуй, ванну уже набрали», — произнес Альтан, поднимаясь. «Эмиль, позаботишься о Рауле?» «Конечно», — ответил друг. «Рауль, если вы не спешите, то чуть позже я хотел бы с вами побеседовать». «Я дождусь, Альтан», — согласился он. «Все готово, милорд», — в комнату вошла Элина. «Проследите, чтобы леди Виола приняла ванну, приготовьте ей горячий чай», — велел Альтан. И поспешил наверх отогревать свою мышку.